11 января 1918 года, 4 часа пополудни. Германская империя, город Баткройцнах, отель Курхаус, место расположения ставки Верховного командования Кайзеровской армии. Все произошло внезапно. Вроде бы ничего не подвещало виды, за исключением громкого карканья ворон, что по-хозяйски расселись безлиственных по зимнему времени кронок деревьев, четко вырисовывавшихся на фоне серого неба. В воздухе густо стояли запахи прелой опавшей листвы и речной тины, а часовые в ожидании смены откровенно скучали на своих постах. Да и что могло произойти тут, глубоко в тылу, на коренной немецкой земле, где германский солдат не оккупант и грабитель, а муж, брат, сын, дядя, племянник или жених? Но вот прямо в воздухе раскрылись зияющие дыры, открыв взору пейзаж летней степи, мир славян. И оттуда колоннами по четыре начали выбегать солдаты в армейской форме никому неизвестного образца и выезжать приземистые боевые машины, по сравнению с которыми британский танк Марк-4 смотрелся как античная трирема рядом с броненосцем. И тут же с тихим свистом в воздухе над зданием ставки пронеслись пузатые летательные аппараты с красными пятиконечными звездами на брюхе. Примерно четверть века спустя их появление вызвало бы приступы паники и злобы, но тут на советские опознавательные знаки немецкие солдаты пока смотрели как бараны на новые ворота. В результате сопротивления охрана было даже еще менее организованным и стойким, чем при захвате штаба Восточного фронта. Да и служили тут не фронтовики-окопники, а разные блатные персонажи, устроившиеся в охрану ставки по знакомству или за солидную взятку. И так же офицеры. Редко кто из них нюхал пороха в траншеях Западного или Восточного фронта. Большинство из них провели три с половиной года войны по штабам различного уровня, начиная с дивизионного, и сами солдат в атаку на поле боя не водили. А потому спорадическая стрельба быстро стихла, и наступила тишина, нарушаемая лишь топотом ног незваных пришельцев и голосами офицеров, отдающих команды на чистейшей латыни, немецком или древнеславянском языках. Кайзер Вильгельм, находившийся в своих покоях на положении полуарестанта, полубольного, при первых признаках этого вполне ожидаемого им вторжения, ибо он поверил посланию Рихарда ван Кюльмана сразу и бесповоротно, приказал камердинеру одевать свою монашу особу в парадный мундир. В ответ тот возразил, что, мол, сие не генералом генералам Гинденбургом, его величество явно не в себе. Тогда Кайзерт ткнул рукой за окно, указав на оцепляющих отель солдат незнакомой форме, и спросил, угодно ли будет старому слуге, чтобы его господин встречал свою судьбу в домашнем халате и шлепанцах на ногу. Камердинер повиновался... И к тому моменту, когда лязнул присобаченный снаружи засов, и дверь в императорские покои раскрылась, Казер уже был обмундирован как положено. Двое из четырех везеров были ему знакомы Рихард фон Кюрман и генерал Гофман. А еще двое были одеты в офицерские мундиры той самой неизвестной армии, что так бесцеремонно захватило его ставку. «Добрый день, Ваше Императорское Величество!» — поприветствовал Вильгельма II, его стас-секретарь по иностранным делам. «Позвольте представить вам господина Серегина, самовластного князя Великой Артани, защитника земли русской, специального исполнительного агента, творца всего сущего и бича Божьего для всяческих негодяев, а также его верного помощника, византийского стратега и генерал-лейтенанта Артанской армии, господина Велизария». — Должен сказать, что эти господина владеют немецким языком в полном объеме, так что для общения с ними переводчик вам не потребуется. — Добрый день, господа, — храбрясь скинул голову Кайзер. — Вы пришли сюда для того, чтобы отстранить меня от власти или убить? Ни твой, ни другой, Вильгельм Фридрихович, ответил Артанский князь, как вы видите, меч мой вложен в ножный, а значит, у меня нет причин гневаться на вас в данный конкретный момент. Мы пришли договориться с вами о справедливом мире между Советской Россией и Германской империей. «Но это невозможно по двум причинам», — возразил Вильгельм. «Во-первых, большевистские вожди уже несколько раз обращались по радио с воззванием к немецким солдатам, чтобы те свергли и убили своего кайзера. Во-вторых, против мира с советами выступают мои генералы, предпочитающие взять то, что им нравится силой, а не договариваться о мире, хотя я согласен с теми аргументами, которые Геркюльман изложил в своем послании». «Мы знаем об этих проблемах», — сказал Серегин. «На первый вопрос могу ответить, что большевики больше так не будут. Должен сказать, что автор этой политики, месье Троцкий, сидит сейчас за стенках моей службы безопасности, кается в прегрешениях и отвечает на вопросы специалистов по поиску истины. Выйдет он оттуда только на эшафот, ибо живым мне этот человек не нужен». Помимо того, я обещал оторвать головы всем, кто будет нарушать подписанные соглашения, ибо на это у меня имеются все полномочия и возможности. Что касается своевольства ваших генералов, почти сверших своего кайзера с престола, то теперь они уже не будут возражать против заключения долговременного мирного соглашения с Советской Россией. Курт, сюрприз в гостиную к его величеству кайзеру Германии. В дверь вошел причистый солдат двухметрового роста, неся в каждой руке поплетенные авоськи с человеческими головами. В правой брылястый и мордастый, как у кабана, башка фельдмаршала Генденбурга. В левой значительно более человекообразная голова генерала Людендорфа, на лице которой застыло выражение тягостного недоумения. «А меня-то за что?» О, да, герсергий, воскликнул повеселевший Казер. Теперь этим двоим точно не до возражений. А ведь еще не далее, как сегодня утром, они назвали своего казера безумцем и приказали посадить его под замок. Тогда я им сказал, что живыми я их больше не увижу, и это оказалось пророчеством. Все, как вы обещали мне в своем письме. Надеюсь, больше таким образом никто не пострадал. Артанский князь будто прислушался к чему-то внутри себя и ответил «Нет, никто». Все остальные офицеры и генералы проявили благоразумие и сразу вздернули свои грабли вверх. Эти двое, собственно, тоже пытались сдаться, но против них у меня были особые резоны, помимо того, что они не желали мира Советской России и взбунтовались против своего монарха. Но эту причину я бы предпочел сейчас не озвучивать. Надеюсь, что ваш мир будет и вовсе избавлен от подобной пакости. И не только потому, что эти двое теперь мертвы. Так значит мир, Герсергий? Спросил Вильгельм. Да, мир, ответил Серегин. Нам он нужен ничуть не меньше, чем вам. Вам требуется свести в ничью войну на Западном фронте и добиться приемлемых условий мира без аннексии и контрибуций, сохранив тем самым на своей голове корону. А нам требуется привести страну в порядок после шока двух революций подряд. И вообще, когда дерутся русские с немцами, то радуются только в Париже, Лондоне и Вашингтоне. И едва мы с вами заключим правильный мир, там случится истерика. «А вот последнее ваше замечание вернее верного», — ответил Казер. «Истерика там будет обязательно. Антанта уже видит нас побежденными и унижена молящими о пощаде. И тут заход на новый раунд. Генерал Гофман писал, что в случае заключения правильного мира вы обещали оказать Германии некоторую помощь». «Побежденными Антанта видела вас еще год назад», — хмыкнул артанский князь, и именно поэтому решилась инспирировать в России буржуазный переворот, после которого их креатуры, пришедшие к власти, принялись стремительно разлагать русскую армию». Что касается помощи, то на первом этапе она будет заключаться только в правильных советах. Вот если Антанта попытается напасть на территорию Советской России, или переведет русских солдат, сражавшихся с вами на Западном фронте, на положение военнопленных, тогда, возможно, все. Гнев мой будет ужасен. — О да, Герсиаргий, — воскликнул Вильгельм, — гневаться вы умеете. Прошло всего несколько часов с того момента, как эти двое решились отвергнуть ваше разумное предложение, а их головы уже отделены от тел. Я заранее предвидел отказ, ответил Серегин, ибо про этих двух деятелей мне было известно предостаточно, и ничего из этого не было хорошим. А потому я подготовился к достойному ответу. Надеюсь, я достаточно убедительно продемонстрировал тот факт, что для меня не существует расстояний. А потому моя армия способна проводить стремительные карательные операции в любой точке этого мира и что в случае нарушения достигнутых нами соглашений возмездие будет стремительным и неотвратимым. — Да, — Герр Сергий серьезно видом кивнул Кайзер, — вы были более чем убедительны. Правда, должен сказать, что после того, как мы подпишем наш мирный договор, у нас в Германии поднимут вой сторонники этих двух бунтовщиков, уже размечтавшиеся о богатых поместьях на плодородных русских землях. — А этим вы можете сказать, что в России для них нет других земель, кроме как для братских могил, где пятеро будут лежать под одним березовым крестом, — ответил артанский князь. — Это я им обещаю определенно. А сейчас первым делом вам предстоит восстановить управление своей армией и отменить те дурацкие приказы, которые ваши ныне покойные генералы успели отдать за последние несколько часов. Иначе последствия могут быть очень тяжелыми. И возвращайте на пост начальника генштаба генерала Эриха фон Фанкенхайна. У него, по крайней мере, голова служит не только для того, чтобы в нее есть. Как я понимаю, после неудачи в палестинско-синайской компании он здесь поблизости ожидает нового назначения. — Вот именно что неудачи, — вздохнул Виргельм. — А удачи там быть и не могло, — отрезал Серегин. Что вы хотите о соотношении сил, когда противник имел двухкратное численное и значительное качественное превосходство? Удалось избежать полного разгрома, и то ладно. Полгода спустя, при аналогичной ситуации на Западном фронте у вашего хваленого Гендербурга фронт просто бы рухнул. В том числе и по причине стратегических просчетов. Впрочем... Вы можете попробовать на этом посту какую-нибудь новую фигуру, неизвестную в моей истории, но не думаю, что у вас есть временные эксперименты. — Эх, хорошо, герр Сергей, кивнул германский кайзер, — я последую вашему совету. Что-нибудь еще? — Вот, — сказал артанский князь, протягивая собеседнику свой портрет. — Это такое магическое средство связи, вроде телефона, неженуждающиеся в проводах и радиоантеннах. Вы только проведите пальцем по изображению, и все тут же заработает. Как только у вас все будет готово, и ваши безмозглые бабуины в Пиккельхельмах придут в чувство, сообщите об этом мне, и тогда мы устроим финальную мирную конференцию в узком кругу. Вы, я, господин Ульянов и господин фон Кюрман. Это и будет концом нынешнего этапа борьбы за мир во всем мире и началом следующего. — И с этим я тоже согласен, Герсергий, заявил Вильгельм. Такое, как вы выразились, средство связи может оказаться весьма немаловажным при возникновении каких-нибудь осложнений. — В таком случае наш разговор окончен, — сказал Серегин. — Объявляю обратную имбаркацию. Мы уходим. Если хотите, то в качестве вашего военного представителя при моей ставке я могу взять с собой генерала Гофмана, чтобы натыкать его носом во все ошибки вашей армии на Западном фронте. А также познакомить с историческими студиями, где описывается, как развивалась обстановка в мирах, лишенных моего благотворного влияния. У милейшего Макса при всех его недостатках есть одно большое достоинство. Его не надо учить говорить и читать по-русски, а потому я смогу знакомить его прямо с первоисточниками. — А вот это настоящий подарок с вашей стороны, — расчувствовался Кайзер. — Сделайте так, и моя благодарность не будет иметь границ. — Это пока не подарок, а только приз, премия за ваше покладистое поведение, — произнес артанский князь. Настоящие подарки у вас еще впереди. У меня все строго определено. За неправильные поступки следуют пинки и затрещины, иногда розги. За правильное поведение – призы и подарки. А сейчас счастливо оставаться, Вильгельм Фридрихович. Мы уходим. До скорой встречи. Развернувшись, артанский князь вышел из апартаментов Кайзера так же стремительно, как и вошел, и вместе с ним вышли генерал велизарий и генерал Гофман. На месте остался только статс-секретарь Германской империи фон Кюльман. — А вот с вами, мой добрый Рихер сказал Вильгельм, — я хочу побеседовать очень и очень подробно. Садитесь и рассказывайте обо всем, и во время у нас теперь есть.